Глава двенадцатая. Я не знал, во сколько именно произойдет покушение на Алену. Сновидение не выдавало точного времени. Но можно было вспомнить неоновые вывески, которые обычно загорались ближе к полуночи. Почему так поздно? Хм, даже не знаю. Говорили, что вечером они слишком отвлекают внимание водителей поэтому столь яркую рекламу необходимо включать лишь ночью, когда на дорогах меньше всего водителей. Самое интересное, что именно в это время в центре города начинается самое интересное. Красноград будто изменяется, превращается из тихого городка в нечто более урбанизированное, монументальное, эпичное. Черт, что за мысли? Неужто я так подвержен рекламным вывескам? Впрочем, чему удивляться, когда мое тело еще столько всего не видело? В той-то жизни я успел хотя бы немного покататься по родной стороне да за ее пределы. Недалеко, но все же. А здесь мы заключенные в собственном городишке, словно в тюрьме. И это терзало изнутри. Мне, новому Владу хотелось свободы нет не так свободы закричать во всю глотку и сокрушить ненавистный режим одним лишь ударом кулака но пока рано еще слишком рано я не готов ничто не готово слишком мало силы совсем нет соратников кроме родителей хотя секретарша директора Историк, Алена и ее отец, похоже, они не считают нас изгнанниками. Об этом нельзя забывать. Даже если я в ком-то из них ошибаюсь, другие могут помочь мне в будущем. А пока необходимо успокоиться и сделать решительный шаг к тому, ради чего меня сюда прислали. Для ночной вылазки я успел подготовиться». Возвращаясь домой, прикупил темный спортивный костюм и черную медицинскую маску. Не особо прилегающую, но дышать можно. Да и не слетит в самый ответственный момент. Нарядившись, осмотрел себя в зеркало. «Да, супергерой из меня так себе. Но почему, собственно, это должно волновать?» Я иду человека спасать, а не красоваться перед шоураннерами. Приоткрыв дверь комнаты, прислушался. Внизу в гостиной тихо болтал телевизор. Родители еще не спят. Но мы уже пожелали друг другу доброй ночи, а я, пожаловался на головную боль и попросил не беспокоить. Надеюсь, так оно и будет. Спрятав под одеяло несколько подушек, Юркнул в окно и осторожно спустился по крыше. Новые навыки помогли безболезненно приземлиться на мягкий газон заднего двора. Осмотревшись, схватил велосипед, что уже заждал со своего выхода, и покатил к центру города, стараясь побольше держаться в тени. Добраться до нужного места не составило особого труда. Да, я попадал под пристальные взоры прохожих, но все они провожали меня глазами и двигались дальше по своим делам. Ну и правильно, спортсменов в нашем городе тоже хватает, и каждый для себя находит идеальное время для тренировок. Конечно, ночью это уже слишком. Все-таки опасно вот так просто кататься одному по улицам, но всем плевать. Как и всегда, и везде. Желтая оградительная лента трепыхалась на ветру. Полицейских, как и ожидалось, рядом не было. Прятав велосипед в тени одного из магазинчиков, я осторожно прокрался в проулок. такс Влад, вспоминай, где Алена нашла улику. Если достать ее первому, то можно вовремя предотвратить убийство. Или нельзя? Как вообще это все должно работать? Скинув голову к ночному небу, я ждал ответа от Абсолюта. Но тот, конечно же, молчал. «Зараза!» — пробормотал я и двинулся дальше, подсвечивая себе фонариком. И вскоре кое-что приметил. Хорошо, что на мне была маска, иначе бы от такой вони я точно задохнулся. Но даже она не сильно спасала. Пришлось прижать рот ладонью. «Будет очень плохо, если мой желудок вновь захочет избавиться от содержимого да еще на месте преступления. Склонившись у мусорного бака, почувствовал себя енотом-воришкой и от этой мысли невольно усмехнулся. Но тут же об этом пожалел, так как вонь моментально просочилась в глотку. а, -а, -а чтоб тебя! Однако мне удалось достать небольшую серебряную цепочку. Ха, странно. Потерянная вещичка заставила вернуться убийцу. Но зачем? Определенно цепочка женская. Значит, принадлежала первой жертве. Но почему тогда маньяк сразу ее не забрал? Не успел? Да и зачем она такому ублюдку? Неужто собирает коллекцию личных вещей его жертв? Вопросов многовато. Я уверен, что ответы мне не понравятся. Но сейчас придется дождаться Алену и того самого урода. Вот только показываться ей так просто будет глупо. Она почти коп, уверен пистолет с собой носит. Не дай бог испугается и пальнет по мне. Прощай тогда все мои старания. Нет, надо притаиться и дождаться ее. Заодно и подумаю, что не так с этой цепочкой. Я притаился на крыше ближайшей кафешки. Тело среагировало по команде. Я и не думал, что способен на такое. Но стоило мне захотеть, как легко взбежал по стене и ухватился за пластиковую крышу. Пальце резанула легкая боль. Пришлось скривиться, но терпеть. Подтянувшись, оказался наверху, где и залег в надежде, что сегодняшней ночью все обойдется. «Все же это мой первый раз!» Так что Абсолют должен быть нежным. а что за мысли. И без того тошно. Но в них была доля истины. Сегодня я и правда впервые соприкасаюсь с той тайной, что окутала мой перенос в иной мир. Так что я не должен сплоховать. Ждать пришлось около двух часов. За это время я изрядно продрог, лежа на одном месте. Боялся пошевелиться, чтобы не проломить тонкую крышу. По факту, вряд ли бы она обвалилась. Но рисковать не хотелось. Не всегда же мне будет вести. И вот посреди мигающих огней отбрасываемых ими теней я приметил знакомый силуэт. Алена, так же, как и я, осторожно подкралась к ленте и ловко проскользнула в запретную зону. Что ж, спектакль начался. Девушка включила фонарик на телефоне и принялась копошиться у контейнера. Точь в точь, как было во сне. И от подобного сходства по спине пробежали мурашки. Черт. Неужто сейчас и правда появится серийный маньяк? Это же... Стоп, Влад, возьми себя в руки, тряпка! Ты знал, на что идешь, так что не дрейфь! Сделав пару глубоких вдохов, Вновь опустил взор. И вот тогда мое сердце замерло. Ведь сзади к Алене уже подбирался некто, облаченный в темную мешковатую одежду. Здоровый мужик, явно больше меня в пару раз. И вот с ним мне надо драться? Твоюж! Ладно, у меня есть преимущество. Он не знает обо мне. Слишком много думаешь. В этот момент верзило уже подкрался к задумавшейся девушке и собирался занести дубину, когда я наконец-таки решился. Тело сработало само, я лишь успел только подумать о том, что надо бы сигануть на противника. На мгновение в руках почувствовал необычную силу. То ли магия, то ли что-то еще. Оттолкнувшись от пластика, легко слетел с крыши, словно всегда занимался гимнастикой и, провернувшись в воздухе, врезал громили стопами точно по морде, а в следующую секунду уже стоял на ногах. «Обалдеть! Я, Я так могу?» Но радоваться не было времени. Противник взревел от боли и злости. Рядом испуганно вскрикнула Алена, наконец увидев нас, подскочила и выхватила из сумочки «Газовый баллончик!» «Да чтоб вас! А где пистолет?» «Стоять!» — выкрикнула девушка дрожащим голосом. поли Но не успела она договорить, как мужик резво подпрыгнул к ней и наотмашь ударил кулаком. Алена отлетела назад, врезавшись в стену кафешки, и сползла на зим. При виде того, как просто он разделывается с моей знакомой, Во мне закипел гнев. Совсем недавно мне уже пришлось ее защищать ценой своей жизни. На этот раз я тоже не отступлю. «Ублюдок!» – прошипел я, смотря на темный силуэт. Даже на таком расстоянии я не мог разобрать его лица. Блики и пляшущие тени все портили, мешая всмотреться в наглую морду врага но я прекрасно чувствовал, что он довольно осклабился. «Щенок!» — произнес тот грубым и свистящим голосом. Он первым ринулся в бой, взмахнув дубинкой. Оружие просвистело у меня над головой, когда я юркнул ему под руку и перекатился за спину. Мужик недовольно зарычал и моментально развернулся. «Да уж! С такими габаритами ты еще столь быстрый!» «И я решился выйти против него!» Стоило подумать об этом, как ноги подкосились. «Черт, не трусь, Влад!» Взять себя в руки получилось, когда противник вновь атаковал. Тогда уже попросту не оставалось времени на лишние раздумья. Дубина опустилась на то самое место, где я стоял секунду назад. Я чудом успел отскочить. Но и этого оказалось недостаточно, ведь противник уже успел сориентироваться. И когда я попытался отпрыгнуть, ударил ногой, угодив мне в живот. Из легких вырвался весь воздух, отчего в глазах на мгновение потемнело. Я болезненно врезался в мусорный контейнер, и на меня посыпались объедки. Мерзость! Свист дубины заставил перевернуться вправо. Удар по металлическому каркасу контейнера разнесся по улице звонким эхом. Противник вздрогнул, видимо, понял, что привлек ненужное внимание. «Э, нет, так просто ты не уйдешь». Он навис надо мной, словно палач. Вот только то, что отвлекся, сыграло с ним злую шутку. Я собрал все силы и врезал пятками ему по коленям. Мужик тут же выронил биту и завопил от боли, упав на мокрый асфальт. Я, не раздумывая, вскочил на ноги, схватил выпавшее оружие и со всего маха припечатал ему по морде. Послышался треск, вскрик, а в следующую секунду в проулке повисла зловещая тишина. «Не понял», — пробормотал я, боясь посмотреть на своего врага. Я не сводил с него глаз, но в то же время не видел, что именно с ним произошло. И только когда потянул дубину на себя, почувствовал, как она за что-то зацепилась. А через миг под светом фонаря увидел пробитое лицо мужика. «Ох, йо!» Я вскрикнул от ужаса и отшатнулся, выпустив оружие. Только после этого убитый мною враг упал на землю. «Твою мать!» «Я убил его!» «Убил человека!» «Алена же говорила, что его прозвище — Гвоздь. Он убивал шипастыми дубинами. Я и сам видел это во сне. Так зачем ударил сам? Зачем?» Голову вновь пронзила резкая боль. Схватившись за нее, закружился на месте. «Я не знал, что делать, ведь теперь меня обвинят и посадят. Только если я не убегу. Но тогда придется оставить Алену в этой подворотне совсем одну. Мало ли что с ней может случиться. Я даже не проверил, жива ли она. Влад!» Слабый женский голос вывел меня из ступора. Боль моментально прошла, а разум очистился от посторонних мыслей, словно по мановению руки. «Всегда бы так». Я хотел сделать глубокий вдох, но вовремя понял, что в таком месте это чревато. «Влад!» Я медленно подошел к лежащей девушке и склонился над ней. Снял маску и осторожно приподнял Алену. «Как ты догадалась, что это я?» Первое, что сорвалось с губ. «Не знаю», — пробормотала она. «Просто такс вот это уже странно. Ладно, разберемся с этим потом». «Что с ним?» Она кивнула на труп, когда мы медленно выбирались из подворотни. «Спит», — просто ответил я. «Очень крепко спит». влад Внезапно Алена вцепилась в мое плечо, да так, что я скривился. Надо позвонить отцу, он все решит. Хорошо, звони, но я должен уйти. Нет, прошу. Она посмотрела мне в глаза, и в них было столько мольбы, что я не мог сопротивляться. Останься, не бросай меня здесь, иначе я сойду с ума. Это ведь... Легкий кивок в сторону покойника. «Он!» «Возможно. Вы ведь не знаете, как он выглядел». «Я надеялась найти здесь улики», — пролепетала девушка и всхлипнула. «Наивная дурочка». «Ладно, раз уж идти на риск, то придется играть честно. Надеюсь, мне это зачтется». «Так ведь, Абсолют?» Взглянув на ночное небо, вытащил браслет и протянул девушке. Та охнула от изумления и осторожно взяла его в руки. Что это? То, из-за чего убийца вернулся.